День 29. Скользкие секунды. Я не останавливаюсь, когда устал. Я останавливаюсь, когда выполнил задачу. Котик. Коннектикут, Атланта. Плюс 2, плюс один градус. 9.00. Мы вылетаем в Атланту всего на день. Еще раз проверим, как дела с домом, но сначала самое главное — 17 километров под дождю и снегу. Немного потеплело, и дороги покрылись чавкающей жижей. «Нужно хорошенько попахать до рейса», — говорит котик. Пробежка будет от дома и до забегаловки на шоссе номер 22. Понятия не имею, есть ли у нее название, но это единственный ресторанчик в округе. Когда мы ездим сюда из Нью-Йорка на машине и проезжаем эту забегаловку, значит, до дома осталось еще 15 минут. Я прикидываю, сколько это бежать. Грустненько. Очевидно, что наш путь будет тяжел, одинок и полон препятствий. Когда я предупредил Сару, куда мы бежим, она изумилась. «Та самая столовка, откуда мы заказываем еду? Да ладно!» «Я совершенно серьезно!» говорю со скорбным видом, а захватишь мне пару, и она согнулась от смеха. Проглотив горсть утренних витаминов, котик, видимо, забыл выпить сегодняшнюю таблетку для терпения. Не дожидаясь меня, рванул вперед. За всю пробежку я углядел его всего пару раз, когда маршрут был более-менее ровным и просматривался достаточно далеко. Потом котик снова исчезал из виду. По итогу пробежки обогнал меня на 18 минут. Время — 1 час 36 минут. Сара прыгает в машину и ждет нас у забегаловки через 95 минут после того, как мы покинули дом. Возвращаемся с ветерком. 12.00. «Нам нужно быть в аэропорту через несколько часов», предупреждаю я котика сара нас убьет если опоздаем через две минуты он ставит меня на беговую дорожку и двадцать минут я иду по уклону в пятнадцать градусов темп две минуты двенадцать секунд на километр успеем говорит он дальше идут подтягивания три раза каждые сорок пять секунд и так в течение десяти минут слушай пора уже спокойно Следующие 10 минут делаем по 10 отжиманий каждые 30 секунд. Ровно перед последним подходом котик говорит. «Время вышло! Идем!» Итоги тренировки. 17 километров бега. 20 минут на беговой дорожке с уклоном пятнадцать градусов. 100 отжиманий. 30 подтягиваний. Бритоголовые. «Мне не нравятся придурки! Агрессивные придурки! Тем более!» Котик. Погода в Атланте выдалась замечательная. Жаркое солнце Джорджии печет вовсю. Улицы — как раскаленная духовка. Я сижу в бассейне на заднем дворе и наслаждаюсь одиночеством, читая газету. Подходит наша няня-бразильянка. Вообще-то она хорошо говорит по-английски, но, когда разволнуется, ей бывает сложно подобрать слова. «Мистер Джесси, пошли», — говорит она. «Там будет проблема. Два человека впереди дома спросить владельца. Может быть плохо. Мистер Джесси». Я накидываю рубашку и иду к воротам. Ну да, так и есть. Стоят два чувака лет по двадцать в белых футболках и джинсах. Перелезли через изгородь и направляются к главному входу. Оба бритоголовые и забиты татуировками с головы до ног. И от обоих за версту несет марихуаной. Наша няня права. Может быть плохо. В нашем районе Атланты живут главным образом врачи, юристы и молодые специалисты они бегают по окрестностям катаются на дорогих горных велосипедах и все без исключения улыбаются соседям наш дом отлично просматривается с улицы в принципе ничего особенного хотя у нас ухоженный двор большая площадка перед домом да и сам дом не маленький еще у нас стоят кое где камеры внешнего наблюдения но их с улицы точно не разглядишь что надо ребята Стараюсь, чтобы голос звучал без напряжения. «О, здорово!» — говорит жлоб номер один. «Кто тут типа хозяин?» «А что конкретно надо?» «Да мы переехали недавно в твой райончик, парниша». Называют меня парниша, хотя я на 20 лет старше них. «Мы решили познакомиться с тысячей соседей, со всеми подряд, и тогда нам в колледже дадут грамоту». Номер один улыбается и показывает какой-то клочок бумаги в блокноте. «Мы уже познакомились с Ашером. Чувак, ты знаешь, где живет Ашер? Ну вот, мы его видели». «Я точно знаю, что никакой Ашер в нашем районе не живет. Судя по всему, молодые люди присматриваются к дому, чтобы обчистить его. Караул! Извините, ребят, я тут не живу, меня пригласили погостить». — соврал я. — Ну так позови своего папика или госпожу, кто там у тебя. Мы хотим посмотреть на хозяина. Вмешался жлоб номер два. Он выглядит как шестерка. Черт, он сказал позвать моего папика? Серьезно? — А почему вы решили, что я тут с папиком? ха Ха-ха, все-таки старушенцы ублажаешь, — заржал номер один. — Просто скажи нам, кто тут главный? «Без проблем. Постойте чуток». Я иду на кухню, котик делает себе секретный военный коктейль. «У нас небольшое ЧП», — говорю я выразительно, глядя в окно, выходящее на лужайку перед домом. Котик следит за моим взглядом. Лучезарная улыбка расплывается на его лице. Бритоголовые, кажется, почуяли неладное и собираются смотать удочки. Котик спокойно допивает свой коктейль. «Сейчас будет цирк», — произносит он. Я уже не раз видел у него такое выражение лица. Через 20 минут котик снова появляется в холле первого этажа. Держит в руке свой айфон. Подходит ко мне и показывает фотографию номера второго крупным планом. У него красное от натуги лицо, а щеки надуты, как у рыбы ежа. Глаза выпучены от страха. «Он?» — спрашивает котик. На фото видно, что парень прижат к фургону, фотосессии его явно не радует. «Да, это он!» Котик сует телефон в карман и, как ни в чем не бывало, возвращается к раковине, домывать стакан, из которого он пил коктейль. «И что было?» «Я сказал, что это мой дом, и как владелец я не хочу видеть на своей территории шпану типа него и его дружка». Ну и напоследок объяснил, что если они еще раз придут сюда своими ногами, то я им эти ноги поотрываю. Котик невозмутимо поставил стакан на полку. Думаю, они усвоили. Новогоднее обещание. Я не стремлюсь к тому, что для вас, ребята, важно. Котик. 31 декабря. Большинство людей в канун Нового года пишут планы на будущий год. Я закончил свой список во время утреннего рейса в Коннектикут. Мы с Сарой пригласили домой нескольких друзей посидеть и попраздновать вместе. Сядем за стол и будем по очереди рассказывать, кто какие цели себе поставил. Мы собираемся каждый год. В общих чертах я уже сформулировал, что скажу. Составил в уме список. Люблю готовиться к таким вещам заранее. Приезжает моя беговая тусовка. Волшебная среда в полном составе. Несколько лет назад мы договорились, что будем собираться в Коннектикуте на Новый год. Сара называет нас супер-друзьями, потому что мы не только дружим, но и гоняем на марафоны и на разные соревнования. Так что я полностью согласен с приставкой «супер». За эти годы я познакомился, поработал и пообщался со столькими людьми. Но те, кто идёт со мной по жизни, именно они мои друзья и подруги. С ними я и в разведку бы пошёл, и в окоп бы полез. День и вечер обычно проходят так. Мы гуляем по окрестностям, делаем пятнадцатикилометровую пробежку по Ванзер-Хилл, а потом ужинаем, пьём вино, задушевно общаемся и расходимся по спальням. И еще одна традиция — мы собираемся за столом, и каждый по очереди проговаривает свои цели на следующий год. Что мы хотим улучшить или просто поменять. Это лучшая часть праздника, и она почти всегда вселяет воодушевление. Когда начался торжественный обед и зашел разговор о новогодних обещаниях, мне стало очень любопытно, что же скажет котик, если до него дойдет очередь. Честно говоря, я был уверен, что всем присутствующим не терпится его послушать. Одна из подруг собралась уволиться и открыть собственное дело. Другой товарищ решил переехать в калифорнийскую винную страну. Калифорнийская винная страна. Винодельческий регион премиум-класса. Когда подходит очередь котика, весь стол затихает. «Я не стремлюсь к тому, что для вас, ребята, важно. Мои цели другие. Я собираюсь сделать все то же самое, что и сейчас, только лучше». И котик, извинившись, покидает застолье. Он пошел вниз попотеть на велотренажере. Возвратился нескоро, но мои друзья тут же кинулись задавать вопросы. Он притягивает людей, как магнит. Вокруг него в гостиной собрался целый круг — Он весь взмокший после велотренировки, но положил на колени полотенце, чтобы ни капельки пота не упало на ковер. От алкоголя все подрасслабились. Он окидывает нас долгим взглядом. Тоже решил дать волю чувствам хоть немного. Видимо, ему неудобно за свою резкость. «Просто мне кажется, что вы недостаточно цените свою жизнь», мягко произносит он.